Историческая справка. В Уэстбери, на краю Вилтчерских равнин, в миловой стене от коса под Бреттон-кемпом, вот уже не одно столетие красуется белая лошадь. С севера её видно за много миль. Это вырезанное в 1770 году благородное животное, больше сотни футов в длину и около 200 в высоту, самое старое из десяти белых лошадей Уилчера. Однако местная легенда гласит, что это изображение заменило куда более древний рисунок, украсивший склон мелового холма после битвы при Этен-Дуне в 878 году. Мне бы хотелось думать, что эта легенда правдива, но ни один историк ничего не берётся утверждать наверняка относительно того, где именно состоялась битва, в которой Альфред Великий встретился с датчанами Гутрума. Правда, Бреттон-Кэмп, что находился над современным посёлком Эдингтон, первый кандидат на эту роль. Бреттон-Кэмп, крепость железного века, до сих пор высится над белой лошадью Уэстбери. «Джон Пэдди в своей познавательной книге «Альфред Великий. Король-воин» поместил Эттен Дун в Бреттон-Кампе, а камень Эгберта в Кингстон-де-Верилле, что в долине реки Уайли, и меня убедили его доводы». Насчет местоположений Эттелинга Эга разногласий нет. Теперь это место называется Ателней и находится на равнинах Самерсета, рядом с Стонттоном. И если Бреттон-Кэмп по существу остался таким же, каким был в 1878 году, то равнины эти кардинально изменились. Сегодня главным образом благодаря средневековым монахам, некогда прорывшим канавы и осушившим землю, они стали обширными плодородными землями, тогда как в 9 веке были огромным болотом, почти непроходимой топью, в которую и отступил Альфред после поражения у Сиппенхамма. Ныне Чиппенем поражение это объяснялось его готовностью заключить перемирие, которое позволило Гутруму оставить Эксанкестер, ныне Эксеттер, и отступить в Глевикестер, ныне Глостер, располагавшийся в Мерсии, которая находилась тогда в руках датчан. Мир был скреплён передачей заложников, но Гутрум, однажды уже нарушивший перемирие, заключённое верхами на Нивореге, в 876 году снова доказал, что ему верить нельзя, и сразу после праздника двенадцатой ночи взял Сиппенхам, спровоцировав самый тяжёлый кризис за всё время долгого правления Альфреда. Король был побеждён, а большая часть его страны оказалась захвачена датчанами. Некоторые из представителей высшей знати, в том числе Вульфер, Олдерман Уилтунскира, ныне Уилчер, перешли на сторону врагов, и королевство Альфреда сократилось до водных пустошей Сомерсетских равнин. Однако весной, спустя четыре месяца после поражения при Сиппанхаме, Альфред собрал армию, повел ее к Этандуну и разгромил Гутрума. Все это имело место на самом деле. А вот история про сожжённые лепёшки, к сожалению, скорее всего вымысел. Легенда о том, как крестьянка отшлёпала Альфреда угрём за то, что король позволил её лепёшкам подгореть, очень популярна в народе, но её источник, куда более поздний, и значит, весьма ненадёжный. А Альфред, Эльсвит, Вульфер, Этельвольд и брат Ассер, позднее епископ Ассер, как и Гутрум – реальные исторические лица, тогда как Свейн Белая Лошадь – вымышленный персонаж. До Гутрума главными врагами саксов среди датчан были три брата по фамилии Лотбрэксон, и войска последнего из них выиграли битву при Синуите, когда Альфред был на Этелингаэге. по причинам художественного характера я передвинул выше упомянутую победу на год вперёд. Этим у меня заканчивается роман Последнее королевство, продолжением которого и является Бледный всадник. Поэтому, чтобы заменить Синуит, мне пришлось придумать Свейна из Хватку, в которой были сожжены его корабли. Существуют два основных исторических источника, из которых можно почерпнуть сведения о правлении Альфреда Великого. Англосаксонские хроники и жизнь короля епископа Ассера, но в них увы мало говорится о том, как Альфред победил Гутрума у Этандуна. Обе армии, по нашим меркам, были небольшими, и почти наверняка силы Гутрума значительно превосходили силы Альфреда. Цирт восточных саксов, одержавший победу при Этандуне, в основном был собран в Самерсете, Вилтнскире и Восточном Хэмптонскире, ныне графства Самерсет, Уилтшир и Хэмпшир. Если принять гипотезу, что весь Восточный Уэссекс и большая часть севера страны находились тогда в подчинении у датчан, Мы знаем, что Дефна Скир, фирд, которого одержал победу у Синуита, как и Тернсета, ныне Дорсет, избежал такого подчинения. Однако фирды обоих этих графств не упоминаются в составе армии Альфреда. Остаётся предположить, что они остались на своих землях, чтобы сдерживать атаку Сморя. Отсутствие эфирдов в двух самых могущественных графств, если эфирды эти и впрям отсутствовали, только подчёркивает, какую замечательную победу одержал Альфред. Саксы жили в Британии с V века. К IX веку они уже правили почти всей территорией нынешней Англии, но потом пришли датчане, и три из четырёх саксонских королевств развалились. В романе Последнее королевство говорится о поражении Нортумбрии, Мерсии и Восточной Англии, а в Бледном всаднике описывается, как Wessex почти разделил судьбу своих северных соседей, канувших в небытие истории. На протяжении некоторого времени, в начале 1878 года, Альфред мог считаться королём лишь нескольких квадратных миль болота. Ещё одно поражение, и, вероятно, никогда бы уже не существовало политического организма под названием Англия. Вместо неё вполне могла бы возникнуть Данглия, и тогда этот роман, скорее всего, был бы написан на датском языке. Однако Альфред выжил и сумел противостоять захватчикам. Вот почему история наградила его почётным титулом Великий. А со временем преемники завершили его дело, отвоевав обратно три северных королевства и таким образом впервые объединив земли саксов в единое государство под названием Англия. Но эта грандиозная работа была начата именно Альфредом Великим. Однако тогда, в 878 году, даже после победы при Этендуне, создание единой Англии наверняка казалось не сбыточной мечтой. Впереди был ещё долгий путь от Этендунской белой лошади к суровым торфяникам, что находятся к северу от вала Адриана. Поэтому в следующем моём романе Утруду и его товарищам снова предстоит отправиться в поход.